Глава двадцать Превращение Но я опередил его. Резкий выпад, поворот головы противника, хруст переламываемых позвонков. Цель обезврежена. Охранник даже не успел что-то понять. Просто упал недвижимой на землю. Я глянул на Эстеру. Ты что натворила? Как будешь из этой ситуации выкручиваться? Сильно коверкая слова прошипела кошка. Она была права из такого хрен выберешься один из главарей банды мертв и я в засаде пойми ты уже проиграла попытки насолить мне это лишь жест отчаяния ты была сильной в том мире из которого мы вдвоем попали сюда но здесь все иначе и есть только два пути либо ты адаптируешься к нынешним реалиям и играешь по здешним законам либо падаешь вниз ты выбрала второй вариант посмотри к чему он привел тебя Эстера зашипела, с трудом выговорила. «Думаешь, меня можно запугать? Я убью тебя!» И прыгнула на меня. Защита сработала как положено. Кошка отскочила в сторону, заверещав от боли. «Тебе никогда теперь не выбраться из плена своей глупости!» Я был уже зол. И потому решил действовать решительно. «Это ключ конструкта, который я накинул на тебя!» Я продемонстрировал светящийся желтым полупрозрачный диск, в котором были выписаны формулы, способные обратить превращение. Показал и демонстративно разломал, а куски бросил под лапы Эстера. «Нет!» — мявкнув, произнесла та. Куски вспыхнули и погасли. Ключ был разрушен. Кошачий плен был теперь для Эстера вечным. Жуткое наказание, но справедливое. Она долго к этому шла, хотя могла и отступить. Сама выбрала свою судьбу. Эстера понимала, что все было кончено. Ее битва подошла к концу. Она проиграла. Окончательно и бесповоротно. А теперь можешь убираться куда хочешь. Ловить мышей и крыс. Устало бросил я ей. То есть заниматься тем, чем ты любишь заниматься. Рекс! Простонала кошка. Что ты наделал? Это твой выбор. И ты его сделала. Отрезал я. «Нет, ты не можешь просто так меня кинуть!» — взмолилась Эстера. «Именно это и делаю, а теперь иди, мне некогда». Я схватил тело Фалька и потащил прочь. Нужно было как можно срочней от него избавиться. А может, не заморачиваться, просто вызволить Макса и Катю и уйти отсюда. План, который поручилось мне выполнить самим Императором, был нарушен Эстерой. Все потеряно. Да, я знаю чуть больше о проекте «Вепрь», но вот ключевой игрой... Последняя ниточка, разделяющая меня и его, потеряна. Я глянул на убитого Фалька. «Спасибо тебе, Эстер, твою мать!» «Я могу помочь тебе!» — внезапно выдохнула девушка. «Чего?» — протянул я. «Помочь!» — я рассмеялся. «Спасибо, уже помогла!» «Нет, правда, не бросай меня тут! Я могу помочь, но только не бросай!» «Мозги тоже кошачьи становятся?» — не понял я. Ты что, серьезно думаешь, что я тебе поверю? Я не хочу быть кошкой! Скажи спасибо, что вообще осталась жива. А если хочешь умереть, то во дворе у охраны есть парочка огромных цепных псов. Они помогут тебе. Только будь осторожна. Говорят, у кошек девять жизней. Придется несколько раз под клыки бросаться. От этих слов Эстера сжалась еще больше. Задрожала. Протяжным плачущим тоном произнесла. «Я не хочу!» Разговор окончен. «Постой!» Я глянул на Эстеру и вдруг увидел в ее глазах раскаяние. Даже не поверил себе, но это действительно было так. Она, пусть и запоздала, но все поняла. Поражение. Конец, причем весьма печальный. Быть в образе кошки в этом мире — не самый лучший вариант. Конечно, можно попасть в добрую семью, но разве этого хочет предводитель штурмовиков? Эстера готова была и в самом деле броситься в лапы псам, чем такой участи. Именно это я и прочитал в ее глазах. Но также она просила о последнем шансе, пусть и маловероятном для нее. «Я могу помочь, только не бросай. Я готова отречься от всего, что было ранее». «А почему я должен тебе верить?» «Все верно, верить мне нет смысла, но сейчас говорю правду. Я могу тебе помочь». «Принять образ этого!» Она кивнула на Фалька. «Сделать так, чтобы ни один здешний колдун не вычислил тебе». «В этом мире нет колдунов», — холодно ответил я. «Без разницы, но это поможет тебе для совершения твоей цели. Я ведь права?» Она была права. Чертовски права. И идея звучала очень заманчиво. Накинуть на себя образ Фалька я и сам мог, но любой хороший одаренный мог бы меня с легкостью вычислить. Слишком рискованно а для мудреных конструктов времени нет. Да и опыта маловато. Смит наверняка смогла бы, а вот мне придется для этого сидеть пару дней в расчетах, которых у меня нет. Я смогла проникнуть в твою голову. Это дало мне определенный опыт. Твое превращение тоже можно сделать на уровне... Эстера мало разбиралась в местных определениях, поэтому с трудом подбирала нужные слова. «На уровне его души». «Ауры», — подсказал я. «Да, и это превращение никто не обнаружит». И тут она была права. Превращение на уровне ауры способно обнаружить люди уровня Смит или Императора. Для других же это будет неотличимо от оригинала. «И что ж ты хочешь взамен?» — осторожно спросил я, хотя уже начал отчитывать себя, понимая, что это может быть для меня смертельно опасно. «Доверять врагу — не самое ли глупое?» Но враг сейчас был в таком положении, что готов торговаться. А что ему еще остается? «Преврати меня обратно в человека», — робко спросила девушка. «Это невозможно», — тут же отрезал я. «Ключ уничтожен». «Тогда возьми с собой, не оставляй меня тут. Я буду искать способ вернуться в свой образ сама, но под твоей охраной». «Не могу в это поверить», — улыбнулся я. «Сама Эстер, глава штурмовиков, просит меня о помощи». «Прекрати!» — обиделась та. «Я проиграла! Чего ж ты глумишься?» «Неужели ты и в самом деле осознала все?» Кошка зыркнула на меня, и я понял, поняла. Отчаяние, страх, боль — все смешалось в ее душе, и она отчаянно хотела уйти отсюда. «Дай клятву на крови о том, что не предашь меня и не обманешь, что никогда больше не попытаешься убить меня или моих друзей». «Хочешь искать способ вернуться в человеческое обличье? Ищи, но не мешай мне и моему делу. Я возьму тебя с собой. Обеспечу безопасность, но не более. Мы не друзья. Мы лишь просто заключаем договор». «Согласна», — смиренно ответила девушка. И спросила, «Что еще за клятва крови? Почему она так называется?» «Я наложу на тебя конструкт, убрать его будет нельзя. Не сдержишь данное слово, твоя кровь тут же вскипит. Смерть будет мучительной, все просто». Думаю, это будет вполне справедливо, с учетом того, что ты успела за все время пребывания тут вычудить. Хорошо, безпромедленнее ответила девушка. Я согласна. Даю клятву крови. Я пристально глянул на нее. А разве у меня есть выбор? Злобно пробубнила та. Я создал необходимый конструкт, напитал его силой и наложил на шею Эстера. Кошка тряхнула головой, чертыхнулась, спросила. Уже все? Все, кивнул я. «Хочешь попробовать действие конструкта?» Глаза Эстера испуганно округлились. «Чего стоишь? Пошли!» Я оттащил тело Фалька в первую попавшуюся комнату. Туда же снесся охранника. С ковром, по которому разлилась кровь, пришлось повозиться, но и его я в конечном итоге спрятал. Когда следы были заметены, мы закрылись в комнате, и я спросил. «Давай, говори, что надо делать дальше?» Кошка обошла тела обнюхала их, потом остановилась у Фалька. «Нужно создать подобие», — сказала Эстера, подергивая острыми ушками. Я вопросительно глянул на нее. Она фыркнула. Ей тяжело было подобрать нужные слова. Она проворчала. «Я ни черта не смыслю в вашей магии. Ты должен сообразить, что я имею в виду. Подобие, копию, заготовку...» Я понял. Принялся выписывать необходимые конструкты. «Знания, которые я получил у Смит, подсказывали мне, что все это пустая затея, но уверенность Эстера заставляла усомниться. А вдруг и в самом деле получится?» «Так хорошо», — одобрительно кивнула Эстера и вновь обошла тело. «Теперь нужна кровь». «Моя?» — напрягся я. «И твоя?» — ответила кошка. «И моя?» «Твоя зачем?» «Не отвлекай», — шикнула та, и начала создавать какие-то странные конструкции, не похожие ни на что. Такое раньше я не видел, хотя и понимал, что Эстера использует знания, которые взяла у меня. Однако нарушала она все мыслимые законы, и я несколько раз останавливал ее, предупреждая, что это может быть опасно. Эстера лишь махала хвостом и продолжала действовать. Вскоре я понял, что она пытается уйти в кровавые элементали, приправленные некротическими формулами. И откуда у нее вообще это? Пришла пора крови. Эстера без колебаний царапала себе лапу. Рубиновые капли упали на конструкт, тот сразу же ожил, начал вращаться, только вращение было тяжелым, разбалансированным. «Послушай и поверь моему опыту», — начал в очередной раз я. «Это небезопасно. Иначе нельзя», — отрезала Эстера. «Давай, палец, нужно связать твою суть с сутью двойника». Я протянул палец, и кошка ловко поранила ее. Выступила кровь, заставляя Эстеру хищно улыбнуться. «Давно ты этого хотела?» — улыбнулся я в ответ. «Пустить мне кровь!» «Как видишь, мне это удалось!» — грустно ответила та. «Только не совсем так, как я это себе представляла». Конструкт стал подсвечиваться зеленым. Эстера подошла к Фальку, начала накидывать на него полупрозрачные петли конструкта, считывая образ. Понимала ли она до конца, что делает?» Судя по ее удивленным глазам, действовала она интуитивно и едва могла вообще объяснить, что сейчас совершает. Призрачная маска начала отделяться от лица Фалька. «Надевай!» — прошептала Эстера. «Уверена?» — с сомнением произнес я, поглядывая на тонкую оболочку маски. «Надевай!» — с нажимом повторила Эстера. Я подошел к конструкту, осторожно подставил лицо. Маска налипла на лоб, щеки, губы, приятным холодком остужая кожу. «Все?» — спросил я, растерянно оглядываясь и выискивая взглядом зеркала. «Все!» — выдохнула Эстера. Зеркала, как назло, нигде не было. Пришлось подойти к хромированным ручкам двери и глянуть в них. «Увиденное поразило меня. Отражение было не мое. Фалька!» «Черт меня дери!» — только и смог вымолвить я. «Лучшая работа!» — гордо ответила Эстера а теперь раздевайся». «Это еще зачем?» «Ты же хочешь выглядеть как Фальк. Вот и надевай его одежду. В своей ты вызовешь вопросы, даже несмотря на то, что у тебя лицо один в один главаря банды». «Верно». Стянуть с трупа одежду было непростой задачей. Когда все было сделано, я изрядно вспотел и устал. «Теперь пошли за моими друзьями», — произнес я. «Вызвали мы их, а потом будем думать, как поступить дальше». «Мы вышли из комнаты» радучись, пошли по коридору. Было непривычно ощущать маску, но вскоре я привык и уже чувствовал себя уверенно. Только вот когда из-за угла вышли солдаты, я оторопел и остановился. — Господин Фальк? — только и смогли произнести те, увидев меня. — Охранники не меньше моего растерялись. — Что вы тут делаете? — первым произнес я. — Так у нас же дежурство, — ответили те. — Верно. А почему на этом этаже? — Так это же наш этаж. «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, что выгляжу глупо. «Продолжайте дежурство, я пойду чего-нибудь выпью». И двинул прочь. «Господин Фальк», — окликнул меня один из охранников. Я напрягся, обернулся. «Слушаю». «Барный зал в другой стороне». «Я знаю», — тут же ответил я. «Просто хочу прогуляться. Бессонница замучила. Идите». Бойцы отдали честь и ушли. «Сработало!» — воскликнула Эстера. «Ты бы перестала говорить? По крайней мере, здесь!» — шепнул я. «Говорящая кошка, думаю, не совсем распространенное явление в этом мире». «Что, правда?» — искренне удивилась Эстера. «А в нашем что, это норма?» — резонно заметил я. «Нет, говорящих кошек у нас нет. Но тут, я думала, такое и имеется. Я же ведь есть!» «Ты — особый случай», — ответил я. «И скажи спасибо, что вообще тебя в тараканиху не превратил. Эстера поджала ушки. Пошла дальше молча. Мы прошли по коридору, уже не боясь охраны. Миновали пост, с наслаждением наблюдая, как солдаты вытягиваются по струнке. Наконец подошли к комнате, где были заперты Макс и Катя. «Значит так», — глянул я на Эстеру. «Без фокусов. Чтобы никаких выкрутасов с когтями. На горло никому не прыгать, глаза не выцарапывать». «Будут гладить и чесать за ушком, терпеливо молчать и не рыпаться. Это мои друзья, значит, и на них тоже твое обещание сохраняется. Поняла?» «Да поняла я», — обиженно ответила спутница. Я удовлетворенно кивнул. Потом подошел к замку, который оказался с панелью для отпечатков пальцев. Открыть его удалось с первой же попытки, хотя тревожное чувство все же кольнуло душу. Небольшой монитор загорелся зеленым, и двери поползли в разные стороны. «Макс, Катя, вы тут?» — произнес я, заглядывая внутрь в полумрак комнаты. «Это я!» «Не двигаться!» — раздался властный голос, и мне в голову уперся пистолет. Еще хоть слово и вышибу мозги!» «Да, тепло тебя встречают, твои друзья!» — хихикнула кошка. Мне же было не до смеха. Как объяснить друзьям, что стоящий перед ними не Фалька, а я, когда тебе даже слова сказать не дают? Ситуация была. Дринней некуда.